Глава одиннадцатая Александр лежал на полу и смотрел на дверь, не понимая, что произошло. И что это вообще было? Как? Почему? Зачем? Вопросов в голове было куда больше, чем ответов. А еще Александр понял, что отец был прав. Не просто так он настолько внимательно следил за Булатовым. Похожих людей в империи хватает, настолько же неординарных и загадочных. Но Булатов самый молодой и непонятный из них. Просто заявился сюда, словно пошел на прогулку. Еще и дар этот непонятный, позволяющий так легко менять облик. Возможно, конечно, это родовая особенность, перемешанная с лекарским даром. Но даже так выглядит удивительно. И опасно. Правдоподобные особенности можно встретить в основном у древних родов. Взять те же ростовых. Уже доподлинно известно, что они тщательно скрывают одну родовую особенность, которая почему-то передается только мужчинам. Ведь для всех они обычные одаренные огня, но мужчины могут создавать так называемое живое пламя. Проще говоря, элементали огня, которые недолго живут и могут выполнять приказы хозяина. Изначально никто не понимал, что это, но благодаря сопряжению удалось собрать куда больше информации. Имперские службы смогли узнать у лояльных намирных магов много подробностей, и, возможно, теперь они знают об элементалях даже больше, чем сами Ростовы. И вот появился Булатов. У него, скорее всего, тоже что-то подобное, но даже учитывая это, Александр так и не смог понять, Каким образом он смог проникнуть в здание мэрии? И зачем вызвался пойти на казнь? Хотя, возможно, Михаил просто решил пожертвовать собой, чтобы спасти простых людей. Это похвальный поступок, но явно необдуманный. Булатова не было около часа, по крайней мере, так показалось Александру. Он понимал, что, скорее всего, граф уже мертв, так как пока еще никто не возвращался после темных ритуалов намеренных магов. Ритуальный круг высасывает из человека всю жизненную энергию без остатка. Цесаревич сам видел, как в считанные секунды погибают элитные бойцы из самых лучших подразделений, чего говорить о пусть необычном, но все же лекаре, Булатов был невероятно силен на голову выше любого лекаря в стране, а то и в мире. Но у любых сил есть предел. А все потому, что он молодой и слишком самоуверенный. Всегда пытался лезть туда, куда не стоит даже смотреть. Поэтому самоуверенность привела к закономерному исходу. Александру оставалось только тяжело вздыхать, ведь смерть Булатова — серьезная потеря для империи. Плюс в Архангельске снова могут начаться беспорядки, и за этим придется вести усиленный контроль. Как минимум соседи снова попытаются оторвать кусок от графства, ведь даже когда отсюда уехал Конаков, Аристократы стали активизироваться, припоминая друг другу старые обиды. Герцог тоже был для них серьезным сдерживающим фактором. «Стоп!» — нахмурился Александр. «А чего я вообще об этом сейчас думаю?» «Действительно, время не самое подходящее для подобных размышлений. Нет смысла переживать о порядке в Архангельске, если самого Архангельска может попросту не стать, как и Александра». Наследник престола помотал головой, чтобы отогнать лишние мысли. Некоторое время он просто лежал, глядя в потолок, и пытался продумать план побега, но никаких вариантов в голову не пришло. Вскоре дверь, через которую час назад увели Булатова, распахнулась, и показались грустные маги. Они затолкали в комнату Михаила и хотели уйти, но он похлопал одного из них по плечу. «Да ладно, ребята, чего вы?» «Давайте еще разок попробуем, вдруг получится». «Иди уже!» — взвыл маг. «Жди здесь до следующих указаний!» Казалось, что он вот-вот расплачется. «Хочешь, обнимемся? Вдруг легче станет?» — предложил Михаил. Но те просто развернулись и ушли, что-то недовольно бурча себе под нос. Вид их действительно был жалок, и казалось, что все они раздавлены. Булатов проводил их взглядом, пожал плечами и спокойно направился к Александру. «Как ты смог вернуться? Оттуда еще никто не возвращался!» Удивленно прошептал царевич. «Как?» — Михаил невольно обернулся на дверь. «Да там маги оказались молодые, неопытные. Им позволили провести ритуал самостоятельно, чтобы камни мной наполнить. А они не смогли, Энергии не встала в нужные ячейки». «Откуда ты все это знаешь?» — прищурился наследник. «Ячейки, энергия, ритуал». «Так они сказали», — пожал плечами граф. «И вот я здесь. А ты как? Чего делал? Как дела? Не скучно тебе тут было?» «Посмотри на мое лицо. Думаешь, мне скучно?» — скривился Александр. «Нашел из-за чего волноваться», — отмахнулся Михаил и провел ладонью по лицу цесаревича. Практически мгновенно излечив все эти черные рубцы. Некоторое время Александр ухмылялся, но затем нахмурился. Все же эти раны еще недавно причиняли невероятную боль, а теперь никак не дают о себе знать. После он пощупал лицо и понял, что они действительно пропали. Хотя нет, как-то слишком подозрительно, задумался Булатов и снова активировал свой дар. Думаю, так будет лучше. Что ты сделал? Цесаревич снова ощупал свое лицо. «Да прощай тебе, добавил зеленых», — отмахнулся лекарь. «Пусть думают, что их заклинание мутировало. Если спросят, скажи, что оно само». «Но как? Как ты это сделал?» Александр все еще не мог прийти в себя. «Тебе подробно рассказать или не очень?» «Ну, давай не очень». Цесаревич не хотел выслушивать долгих лекций. Но как Михаилу удалось так быстро излечить неизлечимые, по словам магов, раны, узнать все же хотелось. «Если вкратце, то я провел ладонью по твоему лицу и все излечил», — примерно так описал свои действия Булатов, но понятнее от этого почему-то не стало. «Ладно, а если немного поподробнее?» — сдался Александр. «Если подробнее, то я воздействовал на внешние энергопроводящие контуры», Отвечающие за питание белковых структур внутри клеток ороговевающего эпителия. Это позволило мне получить контроль над процессами создания соединительно тканных структур в области рубцевания ран и при этом усилить воздействие на измененные энергетические завесы четвертого и пятого порядка. Так, все, хватит, перебил Булатова царевич Я понял, что ничего мне не понятно. Молодец! похлопал его по плечу Михаил. Не стоит лезть туда, куда не надо. Хотя, если хочешь, я потом вышлю тебе более подробное описание, изучишь спокойной обстановке. Там очень интересно. Не надо, запротестовал тот. Не очень то и хотелось, пробурчал лекарь, а затем повернулся к голубью. А ты как? Развлекался Саревича в мое отсутствие? Пр! Голубь кивнул и стал отплясывать лапками. «А я думал, что у него кровоизлияние в мозг после того удара, и это судороги», — задумчиво проговорил Александр. «А это он так танцует, оказывается». «Нельзя так, цесаревич», — возмутился Булатов. «Он очень старался, а ты его даже не покормил». «Я бы с радостью. Но откуда мне взять еду? Тут, как видишь, и меня не кормят», — вздохнул Александр, а Булатов сразу полез в карман. «Так я и не говорю его говядины кормить». Он выудил из кармана горсть семечек и передал их голубю. «Вот хотя бы так». «Откуда это у тебя?» — удивился цесаревич. «Тебя что, не обыскали?» «А зачем меня обыскивать?» — не понял Булатов. «Странный ты, Александр. Очень странный». Цесаревич хотел ответить, что странный тут только один человек. И это явно не он. Но в попытках подобрать слова ушел в свои мысли. Все же за последние минуты произошло слишком много необъяснимого. И пришел в себя Александр только тогда, когда понял, что Михаил что-то жует. Что? Откуда? Цесаревич подполз ближе и увидел вскрытую банку тушеного мяса, из которой Булатов спокойно черпает ложкой содержимое и отправляет в рот. А рядом лежит нож, которым граф и вскрыл эту банку. «А что не так? Человек проголодался. без что, не имею права перекусить?» — возмутился Булатов. «Спрячь!» — Александр прикрыл с собой лежащий на полу нож. «Почему у тебя это не отобрали?» «Да зачем отбирать?» «Это нож для консервов, а не оружие», — развел он руками. «А, я понял твоего возмущения. Ты, видимо, голоден. Так давай угощу». «Я не голоден, но...» «Будешь со свининой?» «Нет». «А с гречневой кашей?» Михаил начал доставать непонятно откуда одну банку за другой. «А грибочки?» «Ты вот зря мотаешь головой, не знаешь, от чего отказываешься». «Да не хочу я есть». «Ну вот, выбирай». Михаил расстоял пятнадцать разных банок с консервами и указал на них. «Между прочим, все собственного производства. Рыбы, овощи, мясо, каши. Уверяю, все лучшего качества». Живот предательски заурчал и Александру пришлось взять одну из банок. Михаил быстро вскрыл ее ножом, дал новую чистую ложку, а цесаревич так и не понял, что происходит. Возможно, это все магический сон, а его на самом деле несут куда-то ритуальные маги. Верить в то, что это реальность, мозг напрочь отказывался. И словно этого было мало, но Александру сунуть первую ложку в рот, он уже не мог оторваться. Настолько вкусным оказалось угощение. «Что это? Я никогда не ел подобного!» восхитился цесаревич, а Булатов расплылся в улыбке. «Ну вот видишь, а ты отказывался. Это, между прочим, мое личное производство. Экологически чистая продукция с фермерских хозяйств. Никаких ГМО!» сразу начал расхваливать свои консервы Михаил. «Если что, мы готовы рассмотреть договор о поставках» например, во дворец, или снабжать имперские войска». «Консервы во дворец?» — удивился Александр. «А ты с гречкой попробуй». «Да, я понимаю. Действительно вкусно», — согласился цесаревич. «Но, боюсь, для всеимперского уровня твоих поставок будет маловато». «Весь Старосибирск уже знает о моих консервах, и вся империя тоже может узнать», — гордо заявил Булатов. «Но ты прав». Такие консервы нужно запивать чем-то соответствующим. Тебе какое? Красное или белое? Может, игристое? Не верю, что говорю это, но я предпочел бы игристое, тяжело вздохнул наследник престола. Не угадал. Красное! усмехнулся Булатов и поставил на пол бутылку явно недешевого вина столетней выдержки, если верить этикетке. Правда, этикетка была наклеена поверх старой, написанной на иномирном языке. Александр хотел было принять бутылку, но Михаил остановил его и выудил непонятно откуда два бокала, после чего разлил в них вино и взял один в руки. «А вообще неплохо тут, кстати», — погляделся по сторонам граф. Но без вина было явно не то. Некоторое время цесаревич молча поглощал одну банку консервов за другой. Попивал вино и не мог вымолвить ни слова. Все его сознание заполонили самые разные мысли, и он не мог сконцентрироваться на чем-то одном. Вопросов с момента появления здесь Булатова снова стало больше. Но желания задавать их так и не появилось. Какой смысл? Он ведь снова начнет уточнять, нужны ли подробное объяснение, и ничего нового узнать не выйдет. А то и вовсе опять появятся новые вопросы и так по кругу еще удивительнее было понимать что Булатову тут действительно нравится он расслаблен спокойно гуляет по комнате не обращая никакого внимания на магические оковы пьет свое вино подъедает консервы которых тут вообще быть не может иногда заводит беседы с голубем что тоже явно ненормально слушай а если у тебя все под контролем то почему ты до сих пор меня не спас? Не выдержал Александр и задал один из многочисленных вопросов. — Ну так приказа не было. Я же рассказывал, что твой отец приказал мне быть как можно ближе, а спасут тебя имперские гвардейцы, пожал плечами граф и продолжил спокойно попивать вино. — А если я прикажу? — Не, ты не император. Мелковат, чтоб приказывать, — помотал головой Булатов, а цесаревич на несколько секунд потерял дар речи. «Ты не обнаглел случайно говорить такое? Я наследник престола, и мелковат!» У цесаревича даже дыхание сбилось от возмущения. «Хочешь, иди в следующий раз на ритуал вместо меня?» — пожал плечами Михаил. «Нет? Ну вот и не возмущайся!» Александр снова открыл рот, чтобы что-то сказать, но понял, что это бесполезно. Ведь, скорее всего, Булатов просто играет словами. «Выйти отсюда невозможно!» и то, что граф смог проникнуть сюда — чистая случайность. Но при этом Михаил довольно сильный лекарь, а значит, можно придумать способ, как покинуть это место с его помощью. Если объединить силы, то могут появиться хоть какие-то шансы на успех. Так что Александр снова погрузился в свои мысли и начал перебирать в голове один вариант за другим. Прорываться с боем бессмысленно, врагов слишком много. Можно попытаться найти подземные ходы, по которым сюда поставляют жертв. Или же изменить Булатову личину и забрать у послушника балахон. Тогда они могут принять его за своего и поверить, что он ведет цесаревича на ритуал. Неплохой вариант, но у него тоже есть немало минусов. Звуки имперского гимна. «Ой!» Булатов начал хлопать по карманам, а Александр снова потерял дар речи от удивления. «У тебя что, телефон с собой?» «Да-да. Извини, срочный звонок», — кивнул Михаил и, набрав в бокал побольше вина, ответил на звонок. «Слушаю. Да, пациент немного ошарашен, но в целом нормально. Ну а что ему будет? Тут довольно миленько. Ну, конечно, я рядом. Ага, на ритуал сходил. Не, не получилось. А что такое?» Некоторое время он слушал голос из телефона, и лицо его постепенно менялось с веселого на озабоченное. «Какие еще демоны?» «Какие демоны?» — не выдержал Александр, но граф жестом просил его подождать. «В смысле башня появилась? Из-под земли? Демоны лезут? А, Нурик и рога обломал? О, так пришли фотографию!» Михаил убрал телефон от уха и посмотрел на экран, недовольно помотав головой. «Да не Нурика фотографию, а башни и демонов!» «Что там?» Александр даже нашел в себе силы, чтобы встать. Но Булатов прикрыл экран ладонью. «Не скажу». Он отошел на пару шагов. «Так, я понял, в чем проблема. Ничего не предпринимайте, скоро буду». «Сколько?» Граф посмотрел на часы и снова помотал головой. «Думаю, около часа, не больше». Цесаревича снова покинули силы, и он прилег на пол. А его разум снова заняли новые вопросы. «Демоны? Башня? Что вообще происходит?» И куда он собрался, да еще и через час. Хотя Александр уже решил для себя, что с этих пор он больше не будет удивляться. Это бессмысленная и пустая трата сил. Лучше все взвесить потом, в спокойной обстановке. А сейчас просто расслабиться и наблюдать за происходящим со стороны, не принимая все близко к сердцу. «Не удивляться, не удивляться», тихо приговаривал себе под нос Александр. Вы позвонили Его Величеству, императору Виктору Второму. К сожалению, линия занята, и император не может ответить на ваш звонок. Не кладите трубку. Сейчас вы находитесь третьим в очереди. Послышался голос из динамиков. Булатов положил телефон рядом с собой, включил громкую связь и теперь хрустел маринованными огурчиками в ожидании ответа. — Ты что, звонишь моему отцу? Александр пытался быть сдержанным, но ему явно не хватало на это сил. Я не удивляюсь, просто уточняю. — Слушаю, — послышался голос императора из телефона, и Михаил сразу приложил телефон к уху, отключив громкую связь. — Это опять Булатов. Я готов, да. — Ага. На штурм идете? удивился он. — Тут такое дело. Включите видеосвязь. Так будет понятнее. — Что? — В смысле не умеете? — Там кнопочка в правом углу. — Вы меня поражаете, Ваше Величество. Прямо как мой Белмар, он тоже кнопки вечно путает. Да неважно, просто дед один». Спустя минуту старания император все же смог нажать правильную кнопку и теперь сидел с раскрытым ртом. Все же Михаил показал ему не только себя, но и Александра рядом. «Здравствуй, отец», — улыбнулся цесаревич. «Это была ловушка». Император ничего не ответил, продолжая смотреть в камеру. Но спустя несколько секунд телефон выпал из его рук а сам он свалился на пол, потеряв сознание. «Отец!» — воскликнул Александр. «Что ты наделал? У него уже инфаркт!» «Нет, это не инфаркт!» — отмахнулся Булатов. «Просто сознание потерял. Но это не точно». Граф задумался на несколько секунд, и в комнате воцарилась тишина. «Так, а если он сейчас недееспособен, то кто вместо него должен отдавать приказы?» «Ну, выходит, что я...» — пожал плечами цесаревич. «О, Ваше Величество! Хотите уйти отсюда?» — обрадовался Михаил. «Да!» — выпалил Александр. «И заплатите за мои услуги?» — заулыбался Блатов. «Конечно!» «Вы даете слово, что оплатите ровно ту сумму, что указано в договоре, который я уже отправил вашему отцу?» Улыбка стала еще шире. «Да!» — выпалил цесаревич, не задумываясь ни на секунду. «Отличненько!» — хлопнул в ладоши Михаил. «Договорились!» «Нет! Не соглашайся!» — послышался сдавленный хрип из телефона, но Булатов сразу отключил громкую связь. «Не слышу помехи! Ваше величество, я перезвоню!» Он быстро убрал телефон в карман и упер руки в бока. «Так, ну что ж, приступим!» «Народ! Кто там есть?» Я стоял и стучал по двери, Ожидая, когда ошалевший маг наконец найдет магические ключи. Он должен был охранять комнату с жертвами, да и ключи всегда должны быть наготове. Но бедолага просто не ожидал, что кто-то может стучаться с нашей стороны. «Тебе жить надоело!» Дверь распахнулась, и на пороге появился явно недовольный шумом ритуальный маг. «Я просто спросить!» — замолчал на секунду и, увидев заинтересованность во взгляде мага, продолжил. «Цесаревича на казнь мне еще не пора, а то вдруг забыли». «Что?» — не понял он. «Что?» — Александр тоже не понял. Впрочем, ему и не нужно. Не успел маг собраться с мыслями, как я схватил его за лысую голову, скинул капюшон и приложил его о стену. Несколько раз. После чего достал магические ключи и запечатал дверь. «Надолго это, конечно, не поможет, но нам хватит в любом случае». Цесаревич что то кричал про мою неосторожность и спрашивал, зачем я убил мага. Впрочем, какой-то прогресс уже есть. Как минимум, он не спрашивает, каким образом я это сделал. Впрочем, ответ на этот вопрос был бы прост. Все и так видели, каким образом мне удалось одолеть столь сильного противника. Мне помогли в этом стены и его немного ослабленные кости черепа. «Плевать. У меня нет времени. Увиденного на фото достаточно, чтобы перейти к быстрым и активным действиям. Больше сидеть тут и развлекаться не выйдет. На моих землях появился демонический доминион. И это действительно плохо. Знаю несколько вариантов, как можно провернуть подобное. И на ум приходит лишь одно разумное объяснение случившемуся. Кто-то продал мои земли демонам». Теперь они имеют полное право сделать мои земли своими охотничьими угодьями. Непонятно только, кто мог воспользоваться столь древними знаниями. Провернуть подобное может явно не каждый. Об этом ритуале нужно где-то узнать и правильно его провести. Впрочем, способ далеко не один, и какая-то информация могла просочиться сквозь века и тысячелетия. Скорее всего, кому-то просто повезло найти древние свитки в другом мире, расшифровать их и попробовать воплотить в жизнь. В любом случае, теперь мне нужно срочно вернуться домой, обломать рога демоном, а потом найти договор. Скрутить его в трубочку и, как говорится, аннулировать. Ой, или аннулировать. Впрочем, суть это не меняет. «Кстати, а ты высоты боишься?» — подошел к Александру. «Я ничего не боюсь. Даже смерти!» — гордо выпятил он грудь. Магические оковы спали с его рук и ног, и теперь он смог свободно вздохнуть. «А что, мы же в полуподвальной комнате?» «Да ничего, просто спросил», — думал подняться на крышу, но протащить с собой несколько десятков бессознательных тел будет слишком сложно. «Кстати, а зачем ты убил этого мага, если пока не собираешься выходить из комнаты? Его рано или поздно хватится, и дверь долго не выдержит», — задумался цесаревич. «Да он курлыку не нравился». Пожал я плечами. Пернато уже давно нашептывал мне, что этот маг его бесит. Так-то можно было перепрограммировать магический замок, и тогда маг сидел бы снаружи и ни о чем не подозревал. У Александра остались еще вопросы, но я уже взял в руки телефон и позвонил Черномору. «Все, вытаскивайте нас. Действуем по плану 3.10». «Может, и не надо?» — взмолился старик. «Надо?» вздохнул я. «Координаты выслал. Ждем». На этом завершил звонок и посмотрел на пораженного до глубины души цесаревича. «Э -э -э -э -э -э. Александр не нашелся, что сказать. «Пять минут и нас вытащат», пожал я плечами. «Можно было бы прорваться с боем до самой улицы, покрошить всех внутри здания. Но я увидел достаточно. И Александр тоже». Показывать больше уже не хочется, ведь у любого лекаря должны оставаться хоть какие-то тайны. Да и долго это пришлось бы останавливаться у каждого ритуального круга, зачищать их от скверны, а это всегда время. Еще повезло, что на охрану жертв и создание второстепенных ритуальных кругов отправили менее опытных магов. В основном это ученики или пара стоящих специалистов. Но и эти далеко не старшие магистры, так что разобраться с ними не заставит труда. Смешно, что мне удалось обмануть созданный ими круг. Благодаря ему я неплохо так зарядился, а всего-то надо было подправить ногой пару кровавых символов и прикинуться мертвым. В магическом плане, разумеется. Так внешне я выглядел вполне себе живым человеком, хотя на самом деле мне не нравится появление этой заразы. Ритуальная школа магии запрещена во многих мирах, и мой мир был не исключением. Эти твари выпивают жизнь без остатка, калечат души, и с подобным нужно бороться, выжигать заразу на корню. Теперь в моей голове начала складываться картина этого мира. И если раньше я предполагал, что здесь нет тайных орденов и правительств, то оказалось, что я ошибался. Они точно есть. Теперь в этом нет никаких сомнений. Снаружи послышалась серия взрывов, от чего с потолка посыпалась пыль, и Александр подбежал к окну. Для этого пришлось придвинуть какой-то шкаф с бумагами, ведь окна довольно небольшие и расположены под самым потолком. Я даже забрался на шкаф и посмотрел, что происходит на улице. Впрочем, ничего особенного. Взрывы, крики, пальба. Всюду носятся группы наемников, иногда можно увидеть имперских солдат. Где-то недалеко горит двустольный тяжелый танк, из дома напротив торчит сбитый истребитель. — Ты чего делаешь? Тут же защита! — воскликнул Александр. — Оно под напряжением! — Ой, успокойся! — помотал я головой и разбил кулаком стекло. Свежего воздуха захотелось просто. — Да. — по руке прошелся магический разряд. Но я просто выпустил его в пол. И на этом, собственно, все. Защита закончилась. Детский лепет. Даже немного обидно стало за защиту мэрии города. Взламывать ее было для меня слишком стыдно. Проще принять удар и исчерпать ее запасы энергии. «Ты только что поглотил то, что могло убить даже меня!» Цесаревич обещал не удивляться, и, кажется, он в очередной раз нарушил обещание. Все, уходим!» — воскликнул я и стащил Александра со шкафа. «Что такое? Что там?» — не понял он. Но я продолжил оттягивать его к, к противоположному концу комнаты. «Да ничего особенного!» — успокоил его. «Ничего такого, на что нужно смотреть наследнику престола. Он и так здесь настрадался. А наблюдать за приближающимся задом самолета ему точно ни к чему». Мельком успел заметить, как работают орудия на огромной железной махине, как по счету бьют разнообразные атаки, и даже примерно прикинул, во сколько мне может обойтись этот маневр. Очень, очень дорого. Не знаю как, но самолет спикировал задом прямо в здание и на ходу начал открывать задний люк. Оттуда сразу ударили маги и их ученики, но дальше смотреть уже не было возможности. Я ничего не вижу. — взвыл Александр. — Что случилось? — Да ничего. Наверное, что-то тебе в глаза попало. Отключил ему зрение, чтобы он не видел работу магов в земле. Стена здания разошлась в стороны. В комнате появились каменные подпорки, чтобы не рухнул потолок. И задняя часть самолета вошла в мэрию города, как в специально подготовленный для нее шлюз. Пальба на этом не прекратилась. А по двери заторабанили тяжелые магические удары. Из самолета тут же выбежали гвардейцы во главе с Белмаром. Они распределились по комнате, начали палить из окон, а также установили на дверь новые защитные артефакты, чтобы задержать ритуальных магов. Сражаться с ними здесь было бы слишком затратно. «Что происходит?» — взвыл Александр. К нему начало возвращаться зрение, и, кажется, он об этом уже жалеет. Увидеть раскрытый люк самолета в полуподвальном помещении, бедолага явно не ожидал. Господин, вы в порядке? Ко мне подбежали бойцы. Все нормально? Что примечательно, на Цесаревича они не взглянули и даже немного оттеснили его от меня. Его это немного расстроило, но возмущаться он пока не стал. Да, все хорошо, кивнул им. Забирайте пленных и взлетаем. Эвакуация заняла меньше минуты. Затем гвардейцы разместили на дверях взрывчатку и быстро забежали в самолет. Я же спокойно проводил Цесаревича на борт, и как только последний боец запрыгнул внутрь, самолет рванул на полной скорости вверх. Несколько раз нас сильно тряхнуло. Вокруг все так же слышались взрывы, но мою душу радовали лица врагов. Они выломали дверь и успели увидеть удаляющийся самолет. Да, эти лица бесценны. Смесь удивления и непонимания произошедшего. А потом прогремел сильный взрыв, и всех их поглотило пламя. «Прошу прощения, но слуг здесь нет», — развел я руками. «Если хочешь, можешь пойти в свою каюту. Там еда, вино и кое-что покрепче. Но бутылку с зеленоватой мутной жидкости трогать не рекомендую. Это для твоего отца». «Как мы выбрались? Это же безумие!» Казалось, Александр даже не услышал моих слов. «Тут главная дерзость», — раскрыл ему главный секрет успеха. «Она правит миром». Прошелся с ним по самолету и остановился возле одной из дверей. «Вот, кстати, твоя каюта. Лететь нам недолго, но за нами преследование, так что лететь придется через море. Располагайся, будь как дома. Издеваешься?» «Каждому живому организму нужно кушать и пить», — улыбнулся я. «Попробуй грибочки. Точно не пожалеешь». На этом оставил его, а сам отправился сначала к Черномору. Он свернулся калачиком внутри капсулы управления турелью и сейчас трясущимися руками заливает прямо в рот капли от сердца. «Никогда бы не подумал, что у нас получится», — проговорил он каким-то отрешенным голосом. «Ой, да ладно тебе!» — похлопал его по плечу. «У нас на корабле четыре мага Земли, артефактор. Мастер погоды туманом прикрыл. еще и Белмар, вон, сидит, водку пьет. С такой командой никакой враг не страшен». «Кстати, о команде. Маги Земли сидят кучкой и что-то бубнят себе под нос. Подошел, прислушался. Нет, все нормально. Просто они почти пустые, и мы были в миллиметре от провала». Еще немного, издания могло рухнуть прямо на самолет, Но ведь справились. Уэлсон тоже сидит, вжавшись в кресло, и стучит зубами, постоянно повторяя одно и то же. «Просадка 87%. Просадка 87%!» Я его понимаю, ведь мы действительно лишились большей части защиты. Особенно не понравился последний удар, который выжег примерно половину артефактов. Ударили какой-то особо мощной магией. И, мне, это заклинание готовили не для нас. Думаю, это кто-то из их высшего круга, и то, что мы взяли удар на себя, спасло немало жизней. А артефактов новых наделаем, как только Вилли придет в себя». «Не расслабляться!» — первым в себя пришел Черномор. Видимо, неплохие у него капельки. «За нами хвост!» «Ничего страшного!» — успокоил его. Как подлетим к морю, команды боевым костюмом, пусть разберутся. Думаю, во главе с громоверцем они должны справиться. Тем более над борем у самолетов портится навигация и начинает барахлить управление. А если к этому добавить магические погодные помехи, то и вовсе для пилотов начнется самый настоящий ад. Да, эвакуация получилась слишком дерзкой. На самом деле, даже мне пришлось немного понервничать. Но не так, как остальным. Но в любом случае, цесаревичу погибать в Архангельске нельзя. В любом другом городе, пожалуйста, если он сам так хочет. Но точно не тут. Самое интересное, что заодно я успел прорекламировать свои консервы. Ситуация позволила сыграть на психологии, ведь теперь у Александра останутся теплые воспоминания о булатовской тушенке она станет самой любимой в его жизни. Ведь среди всей непроглядной тьмы, с которой ему пришлось столкнуться, в его памяти будет один лучик света. Банка тушеной говядины, которой я любезно с ним поделился. Плюс я голод ему усилил, чтобы закрепить результат. А когда очень хочешь есть, еда становится вкуснее в десятки раз. Боевые костюмы вступили в бой, а наш самолет направился к замку. Но по пути мы сделали небольшой крюк, чтобы я мог посмотреть на башню демонического доминиона. И, надо сказать, она даже больше, чем я ожидал. Круглый шпиль пронзает небеса и уходит ввысь на несколько километров, а сама кроваво черная башня в ширину около 500 метров. И, кажется, виновные в ее появлении сами не понимают, кого пригласили в этот мир. Хотя, почти уверен, что это такой же перерожденец, как и я. У него есть свои сподвижники, вот только они вряд ли осознают истинные цели своего повелителя. Это явно не порабощение или захват мира с целью править им. Нет. Когда ты призываешь подобных тварей, мир ждут серьезные изменения. Впрочем, я не против. Изменения — это всегда интересно. Одно неприятно — почему эти изменения начинаются с моих земель. Хотя, может, они и не начнутся вовсе. Если я сейчас пойду и обломаю кому-то длинные загнутые рога, а потом аналирую их... Ой, опять я говорился. Впрочем, в сути это не меняет».